Эпизод 14 К его удивлению Кира сказала «нет». Не про то, что пора уходить, про это он еще с ней не заговаривал, а про то, чтобы выпрямить, вылечить ее ногу. «Мэти, я такая, какая и есть», — ответила она. «И такой я была всегда». Она смотрела на него с любовью, но голос ее был твердым. Стемнело. Огонь мерцал в очаге. Она зажгла масляные лампы. Мэтти жалел, что с ними нет слепого, который играл бы на своем инструменте, потому что тихие и сложные аккорды всегда приносили им умиротворение, когда они проводили вечера вместе. Он хотел, чтобы и Кира услышала эту музыку и почувствовала, как от нее становится хорошо. Он еще не говорил, что ей надо вернуться с ним. За ужином Кира болтала о том, как все изменилось в ее селении. Как теперь все стало лучше, но он едва слушал. Он раздумывал, что ей сказать и как. Времени было очень мало, а Мэтти понимал, что это предложение нужно сделать так, чтобы убедить ее. И тут она заговорила про свое увечье. Она описывала маленький гобелен, вышитый в подарок ее другу Тому, резчику по дереву, который недавно женился. «Все было готово. Я свернула его и украсила цветами», — говорила она. И в тот день я взяла его с собой и пошла на свадьбу. Но перед этим был дождь, тропинки были мокрыми, я поскользнулась и уронила гобелен премехонько в лужу, смеялась Кира. К счастью, было еще время, так что я вернулась и смогла почистить его. Никто ничего не заметил. Когда на улице мокро с моей палкой и ногой, очень неудобно, добавила она. Палка так и не научилась преодолевать грязь. Она потянулась к чайнику и налила обоим в кружке еще чаю. Неожиданно для себя он выпалил. — Я могу поправить твою ногу. Повисла полная тишина. Слышно было только шипение и треск дров в камине. Кира пристально посмотрела на Мэтти. Я могу, — сказал он, помедлив. — У меня есть дар. Твой отец говорит, что и у тебя тоже есть дар, так что ты поймешь. — Да, есть, — согласилась Кира. «Он всегда у меня был. Но мой дар не позволяет мне вправлять то, что вывихнуто. Я знаю. Твой отец говорил мне, что у тебя другое». Кира посмотрела на свои руки, которые обхватили кружку с чаем. Она положила руки на стол и перевернула их ладонями кверху. Мэтти видел узкие ладони и сильные пальцы, с кончиками, огрубевшими от работы в саду, за станком и с иголками, которыми она вышивала свои сложные и красивые гобелены. — Мой дар в моих руках, — проговорила она тихо. — Он проявляется, когда я что-то делаю. Мои руки... Он знал, что не стоит прерывать, но времени было так мало, поэтому он прервал ее, извинившись. — Кира, расскажи мне, пожалуйста, про твой дар позже. Сейчас нужно сделать что-то важное и решить. Давай покажу тебе кое-что. Мой дар тоже в руках. Он не собирался этого делать, но чувствовал, что так правильно. На столе лежал острый нож, которым он резал хлеб на ужин. Мэтти взял его, наклонился и поднял штанину на левой ноге. Кира в смятении смотрела. Быстро и без колебаний он ткнул себя в колено. Темная красная кровь тонкой волнистой струйкой потекла по ноге. — Ой! — воскликнула Кира. Она смотрела на него, прижав руки к лицу. — Зачем ты... Мэтти сглотнул слюну, глубоко вздохнул, закрыл глаза и положил обе руки на раненное колено. Он чувствовал, что начинается. Кровь в его венах стала пульсировать. По всему телу прошла дрожь, и он почувствовал, как из его рук выходит сила и входит в рану. Длилось все это не дольше нескольких секунд. Он заморгал и убрал руки. Они были слегка испачканы кровью. Полоска крови на ноге уже начинала подсыхать. «Мэти, да что же такое ты? Он сделал ей знак рукой, и Кира, наклонившись, стала внимательно рассматривать колено. Затем взяла со стола плетенную салфетку, смочила ее в своем чае и вытерла ногу влажной тканью. Полоска крови пропала. Колено было гладким, шрама не было. Она пристально смотрела на колено, затем прикусила губу, выпрямилась и поправила ему штанину. «Понятно», — только и сказала она. Мэти постарался сбросить себя накатившую волну усталости. «Это была очень маленькая ранка», — объяснил он. «Это я для того, чтобы показать тебе, что я могу. Сил на это ушло немного. Но я делал и более серьезные вещи, Кира, с другими. У них были серьезные раны. С людьми?» — Пока нет. Но я могу. Я чувствую это, Кира, когда у тебя дар, ты знаешь. Она кивнула. — Да. — Это так. Она взглянула на свои руки, лежавшие на столе и все еще державшие влажную ткань. — Кира, для твоей ноги потребуется много сил. Потом мне придется отсыпаться, наверное, целый день или дольше. А времени у меня мало. Она озадаченно посмотрела на него. — Какого времени? — Потом объясню. Но сейчас, наверное, мы можем начинать. Если я сделаю все сейчас, то буду спать всю ночь и часть утра. А за это время ты привыкнешь к тому, что теперь ты нормальная. — Я и есть нормальная. — Ну, я хотел сказать, у тебя будут две здоровые ноги. Ты даже не представляешь, насколько легче тебе будет ходить, но придется привыкнуть. Она посмотрела ему в глаза, затем опустила взгляд на свою вечную ногу. — Значит... «Ты ляжешь на тахту, а я поставлю стул рядом с тобой». Мэтти начал готовиться и разминать руки. Он сделал несколько глубоких вдохов и почувствовал прилив сил. Силы полностью вернулись к нему. Ранка на колени на самом деле была крошечной. Он встал, взял деревянный стул и пододвинул его к тахте, на которой спал перед этим. Он поправил подушки, чтобы Кире было поудобнее, он услышал, как за его спиной Кира тоже встала со своего стула и прошла через комнату. Оглянувшись, он с удивлением увидел, что она отнесла кружки к раковине и собиралась их мыть, словно бы ничего не произошло. «Кира!» Она взглянула на него, слегка нахмурилась, а потом сказала «нет». Спорить с ней было совершенно бесполезно. Мэтти быстро оставил попытки. Наконец он передвинул свой стул так, чтобы можно было сидеть возле огня. Теперь по вечерам уже было прохладно, лето кончалось. В лесу по ночам уже было совсем холодно. Во время своего путешествия он просыпался продрогшим. Сидеть у огня было очень приятно. Кира взяла маленькую деревянную рамку с неоконченной вышивкой и туго растянула ткань. Она подошла к стулу, подвинула к нему корзинку с яркими нитями, Затем прислонила палку рядом с камином, села и взяла нить, которая уже была наготове с вдетой зеленой ниткой, шедшей к ткани. «Я пойду с тобой», — сказала она неожиданно тихим голосом. «Но я пойду такая, какая есть, со своей ногой, со своей палкой». Мэтти удивленно уставился на нее. «Откуда она узнала? Ведь он еще не спрашивал ее, а только собирался». «Я как раз хотел объяснить», — сказал он после долгой паузы. «Я хотел убедить тебя». «Как?» «Я начала тебе рассказывать про свой дар», — ответила она, «о том, что умеют мои руки. Придвинь стул поближе, и теперь я покажу тебе». Он послушно придвинул грубый деревянный стул к ней. Она наклонила вышивку так, чтобы он мог видеть, как и красочной гобелен на стене у слепого это тоже был пейзаж. Стежки были крошечные и сложные. У каждого цвета было много оттенков, так что темно-зеленый постепенно переходил в более светлый оттенок, а затем к еще более светлому, в конце концов становясь светло-желтым. Цвета складывались в причудливые деревья, на которых можно было различить бесчисленные крошечные листья. «Это лес!» — узнал Мэти. Кира кивнула. «Смотри, что за ним!» Она показала пальцем на правый верхний угол, где лес расступался, и появлялись малюсенькие дома, а вокруг них извилистые дорожки. Ему показалось, что он узнал дом, в котором живется слепым, хотя его едва можно было заметить. — Деревня, — сказал он, разглядывая вышивку и восхищаясь ее искусностью. — Я вновь и вновь вышиваю эту сцену, — сказала Кира. — А иногда, не всегда, мои руки начинают двигаться, как будто сами как будто у нити появляется своя сила. Он наклонился поближе, чтобы еще лучше разглядеть вышивку. Крошечные детали поразили его. «Мэтти», — проговорила она, этого еще никто не видел, но вот прямо сейчас я чувствую это руками, смотри». Он стал пристально смотреть, как ее правая рука взяла иглу с зеленой нитью. Она воткнула ее в ткань, там, где была незаконченная вышивка на краю леса, Внезапно обе ее руки стали слегка подрагивать. Они светились. Он уже видел такое раньше, в тот день, когда вождь стоял у окна и собирался с силами, чтобы увидеть дальше. Он посмотрел на ее лицо. Глаза ее были закрыты. Но руки теперь двигались очень быстро. Они вновь и вновь опускались в корзину, меняли нити так быстро, что он не успевал уследить за движениями, а игла втыкалась в ткань, втыкалась в ткань и втыкалась в ткань. Время словно остановилось. Огонь продолжал потрескивать и шипеть. Шкода, лежавший возле очага, вздохнул во сне. Мэтти безмолвно сидел и глядел на светящиеся руки, как будто за одно мгновение проходили часы, дни и целые недели. Сегодня, завтра и вчера слились воедино. И помещались теперь в этих руках, которые двигались и двигались и двигались. Хотя глаза были закрыты, а огонь все еще горел, и собака все еще спала. Затем все кончилось. Кира открыла глаза, села прямо и расправила плечи. ⁇ Я от этого устаю, объяснила она. Но он и так знал. Вот теперь смотри, быстрее, потому что все потускнеет. Он наклонился вперед и увидел, что теперь в нижней части вышивки в лес входили два крошечных человечка. В том, у которого был за спиной рюкзак, он узнал себя. Он даже разглядел надорвана рука в своей куртке. За ним, тщательно вышитый нитками коричневых оттенков, бежал, задрав хвост Шкода. А за Шкодой шла Кира в синем платье с палкой под мышкой и с завязанными в хвост темными волосами. Верхняя часть вышивки тоже изменилась. Теперь рядом со своим домом он увидел фигурку слепого. Он стоял, как человек, который чего-то ждет. И тут Мэтти разглядел толпы людей на границе деревни. Они несли огромные бревна. Один из них, он был похож на ментора, давал указания. Они готовились строить стену. Мэти откинулся назад и потрясенно заморгал а затем вновь наклонился. Он хотел рассмотреть на вышивке джин, но теперь детали расплылись. Он по-прежнему видел цветные стишки, но это уже был простой, искусный, красивый, но простой пейзаж. Он еще видел какое-то время людей, теперь не таких объемных и без деталей, но они резко побледнели и пропали. Кира положила рамку с вышивкой на пол и встала со стула. «Надо будет выйти утром», — сказала она. «Я приготовлю еду». Мэтти все еще не оправился от увиденного. «Я не понимаю», — сказал он. «А ты понимаешь, что произошло, когда ты воткнул нож в колено, а затем закрыл глаза и вылечил рану?» «Нет», — признался он. «Не понимаю. Это мой дар, вот и все». «Ну вот», — сказала Кира буднично, — «а это мой. Мои руки делают образы будущего». Вчера утром эта же вышивка показала мне, как ты выходишь из леса. И вот днем я открыла дверь, и ты был там». Она усмехнулась. «Правда, я не видела Шкоду, это был приятный сюрприз». Услышав свое имя, пес проснулся и посмотрел на нее. Затем подошел, чтобы она его погладила. «Пока ты спал», — продолжила она, — «я снова села за вышивку и увидела, что меня ждет отец. Это было только что днем». Теперь они начали таскать бревна, чтобы сделать стену. И ты заметил, Мэти, как изменился лес?» Он покачал головой. «Я смотрел на людей. Лес становится гуще. Так что надо торопиться, Мэти». «Как странно. Ведь то же самое увидел вождь». «Киера», — сказал Мэти. «Да». Она вытаскивала еду из шкафа. «А ты не видела молодого человека с голубыми глазами?» «Примерно твоего возраста, мы зовем его вождь!» Она постояла, раздумывая. Прядь темных волос упала ей на лицо, и она поправила ее рукой. Затем покачала головой. «Нет», — проговорила она, — «но я чувствовала его».